Боже, правый! Боров там или ангел небесный. Только каждый страдает, как умеет, — заметил Мойков. В горе нет знаков различия, и смешного тоже ничего нет. Уж тебе-то пора бы это знать. Да, знаю, — сказал я пристыженно, хотя различия все-таки есть. Это все относительно. У нас тут была горничная, так она в гудзоне утопилась. Только из-за того, что сын у нее несколько долларов стибрил. Она не могла пережить такого позора. Может, скажешь, и это смешно? И да, и нет. Не будем спорить. Устремив глаза к потолку, Мойков напряженно прислушался. Хоть бы он ничего над собой не учинил, пробормотал он. У этих экстремистов по жизни короткое замыкание случается гораздо чаще, чем у нормальных людей. А горничная, та, что утопилась в гудзоне, тоже была экстремисткой. Она была просто несчастной бедной женщиной. Ей казалось, что у нее нет выхода, хотя ей были открыты все пути. Как насчет партии в шахматы? С удовольствием, но сперва давай-ка выпьем по рюмке водки, а то и полдве. А то и больше, если захотим. Продай-ка мне бутылку. Сегодня я хочу заплатить. С чего это вдруг? Я работу нашел. Месяца на два. Отлично. Мойков прислушался, глядя на дверь. А вот и графиня пожаловала. Мойков встал. Полнолуние никому спать не дает. Сегодня к старомодному, под горло закрытому кружевному платью, графиня надела еще и буа из перьев. В таком наяде она напоминала старую облезлую райскую птицу. Ее маленькое, очень белое личико было подернуто мелкой сеточкой тончайших морщин. — Ваша сердечная графиня, — просил Молков с невероятной галантностью в голосе, — благодарю вас, Владимир Иванович. — Может, лучше секанал? — Вам угодно секаналу? — Не могу заснуть. — Да вы же знаете, тоска и мигрень замучили, — посетовала старушка. — А тут еще эта луна, как над царским селом. — Бедный царь! — А это господин Зомер, — представил меня Мойков. Графиня милостиво скользнула по мне взглядом. Она явно меня не узнала. — Тоже беженец? — спросила она. «Беженец — Беженец? — подтвердил Мойков. Она вздохнула. — Мы вечные беженцы. Сперва от жизни, потом от смерти. В глазах у нее вдруг блеснули слезы. — Дайте мне сердечного, Владимир Иванович, но только совсем немножко. И две секанала. Она повела птичьей головкой. — Жизнь — необъяснимая вещь. Когда я еще была молоденькой девушкой в Санкт-Петербурге, врачи махнули на меня рукой. Туберкулез. Безнадежный случай. Они давали мне от силы два-три дня, не больше. А что теперь? Их всех давно уже нет ни врачей, ни царя, ни красавцев-офицеров. И только я все живу и живу и живу. Она встала, Мойков проводил ее до дверей, потом вернулся. — Выдал ей секанал? — спросил я. — Конечно, и бутылку водки. Она уже пьяна. — А ты даже и не заметил, верно? — Старая школа, — сказал Мойков с уважением. — Этот божий одуванчик по бутылке в день высасывает. А ведь ей за девяносто. У нее ничего не осталось, кроме призрачных воспоминаний о призрачной жизни, — которую она и оплакивает. Только в ее старой голове эта жизнь еще и существует. Сначала она в Рице жила, потом в Амбассадоре, потом в Русском пансионе, теперь вот у нас. Каждый год она продает по одному камню. Сперва это были бриллианты, потом рубины, потом сапфиры. С каждым годом камни становились все меньше. Сейчас их почти не осталось. «А секанал у тебя еще есть?» — поинтересовался я. Мойков посмотрел на меня изучающим взглядом. «И ты туда же!» «На всякий случай успокоил я его. Это только про запас. Наперед никогда не знаешь. С нам ведь не прикажешь. А мне завтра рано вставать. На работу». Мойков помотал головой. «Просто поразительно!» — До чего человек в своей гордыне заносчив, ты не находишь? Вот скажи, ты зверя в слезах когда-нибудь видел? Глава восьмая. Вот уже две недели я работал у Сильвера. Подвал под магазином оказался огромным. Лабиринт его помещения уходил далеко под улицу. В нем было множество ответвлений и тупиков, битком набитых всяческим старьем. Сильвером все это барахло в свое время досталось в наследство, и они пару раз даже предприняли слабые попытки как-то его упорядочить и каталогизировать, но вскоре от этой затеи отказались. Не для того же, в конце концов... Они бросили адвокатское ремесло, чтобы сменить его на жалкий удел сортировщиков и учетчиков в катакомбах. Если есть в подвале что-нибудь ценное, то с годами оно станет только еще ценней. Так они решили и отправились пить кофе, ибо к своим обязанностям Бон Виванов они относились всерьез.